Виктор Драгунский. Рабочие дробят камень. С самого начала этого лета мы все трое, Мишка, Костик и я, очень пристрастились к водной станции Динамо. И стали ходить туда почти что каждый день. Мы раньше не умели плавать, А потом постепенно научились. Кто где? Кто в деревне, кто в пионерских лагерях, а я, например, 2 месяца посещал наш плавательный бассейн Москва. И когда мы все научились плавать, мы очень быстро поняли, что нигде не получишь такого удовольствия от купания, как на водной станции. Даю слово. Ох, хорошо лежать ясным утречком на водной станции. На сыроватых и тёплых её деревянных дорожках вдыхать всеми ноздрями свежий воздух и тревожный запах реки и слышать, как на высоких мачтах и тонких рейках трещат под ветром разноцветные шёлковые флажки, и вода хлюпает и полощится где-то прямо под тобой в дощетых щелях. Хорошо так лежать и молчать, И загородь, раскинув руки, и смотреть из-под локтя, как недалеко от станции, чуть-чуть полыше по течению, рабочие каменщики чинят набережную и бьют по розовому камню молотками. И звук долетает до тебя немножко позже удара, такой тонкий, нежный, как будто кто-то играет стеклянными молоточками на серебряном ксилофоне. И особенно хорошо Когда накалишься как следует, бухнуться в воду и наплаваться вдосталь, и напрыгаться с метровой тумбочки, и ныряться до сыта до отвала. А потом, когда устанешь, хорошо пойти к своим ребятам, пойти по горячим досточкам, втянув живот до позвоночника и выпить его в грудь колесом. Я распираю бедра и на пружине в руки, а ноги ставя непременно на скаме внутрь, потому что это красиво. И на водной станции иначе не пойдешь, здесь так все ходят. Здесь тебе не самодельный пляж с грязноватым песком и бумажками, здесь тебе никакой не небудь травянистый бережок. Это да, можно чапать как угодно, а здесь водная станция. Здесь порядок, чистота, ловкость, спорт, шик, блеск. И поэтому все здесь ходят по-чемпионски, на отлично, фасонно ходят. Иногда даже ходят гораздо лучше, чем плавают. И вот поэтому мы все, Мишка, Костик и я, мы дня не пропускали и всё лето ходили сюда купаться. И загорели как черти и здорово поднаучились плавать. И у нас появились мускулы, бицепсы и трицепсы, и мы на нашей станции облазили все углы и знали, где меткун, где игры и все такое. В конце концов все здесь стало для нас вроде бы как родное и обыкновенное. Мы привыкли. И однажды мы лежали, как всегда, на досочках и загорали. И Костик вдруг сказал ни с того ни с сего. Дениска, а ты мог бы прыгнуть с самой верхней вышки в воду? Я посмотрел на вышку и увидел, что она не слишком-то уж высокая. Ничего страшного, не выше второго этажа. Ничего особенного. Поэтому я сейчас же ответил Костику: конечно, смог бы. И руна какая? Мишка-то тут чая же сказал. А вот слабо. Я сказал: "Дурачок ты, Мишка. Вот кто ты?" Костик сказал: "10 же метров". "Ну и что?" сказал я. "Слабо!" отрезал Костик. И Мишка, конечно, его поддержал. "Слабо! Факт слабо!" и добавил. "Слабо, бибо!" Я сказал: "Дурочки вы оба!" Вот вы кто? И тут я встал, растопорил рёбра, выкатил грудь, напряжил руки и пошёл к вышке. А когда шёл, всё время ставил носки внутрь. Зави Костик крикнул: "Слаби бобы бо!" Ну я не стал ему отвечать. И я уже сходил на вышку. Всё это время, что мы ходили на водную станцию, я каждый день видел, как с этой вышки прыгали в воду взрослые дядьки. Я видел, как они красиво выгибали спину, когда прыгали ласточкой. Видел, как они перекувыркивались через голову по полтора раза или переворачивались через бок, или складывались в воздухе пополам, входя в воду аккуратно и точно. Почти совсем не поднимаю брызг. А когда вы ныряли, то вы ходили на доске на пружине в руке и выпячив грудь. И это было очень красиво и легко. И я всю жизнь был уверен, что прыгаю не хуже этих дядек. Но сейчас, когда лез, я решил для первого раза никаких фигур в воздухе не выстраивать, а просто прыгнуть прямо, вытянувшись стрункой, солдатиком. Это лёгче-лёгкого. Я так просто без затей прыгну только для начала. А уж потом, в следующие разы, я специально для Мишки такие буду выписывать кренделя, что Мишка только рот разинет. Пусть они с Костиком лучше молчат в тряпочку и кричат мне вдогонку своё дурацкое слаби-бу-бу. И пока я так думал, У меня было веселое настроение, и я быстро бежал по маленьким лестничкам вверх и вверх, и даже не заметил, с какой быстротой я оказался на самой высшей площадке, на высоте десяти метров над удовольствием станции. И тут я вдруг увидел, что эта площадка очень маленькая, а перед нею и по бокам и далеко вокруг. стоит какой-то раздвинутый, огромный и прекрасный город. Он стоит весь в каком-то лёгком тумане. А тут на площадке шумит ветер, шумит не шутя, как буря. Да вой гляди, сдует тебя с этой вышки. И совсем не слышно, как рабочие дробят камень. Ветер заглушает их стеклянные молотки. И когда я глянул вниз, я увидел наш водный бассейн он был голубой но такой маленький прямо величиной с папиросную коробку и я подумал что если прыгну вряд ли попаду в него тут очень просто промахнуться а тем более ветер не меньше шести баллов он того и гляди снесёт меня куда-нибудь в сторону в реку или обухнусь прямо в буфет кому-нибудь на голову вот будет история Или я чего доброго угужу прямо в кухню, в котел с борщом, тоже удовольствие. Вот этих мыслей у меня что-то зачесалось внутри коленок, и мне больше всего захотелось еще хоть раз услышать, как рабочие чинят набережную, и увидеть Костика и Мишку рядом с собой. Все-таки они мои друзья. И я потихоньку сделал несколько шагов назад, ухватился за перила. и стал спускаться вниз. А когда спустился, настроение у меня опять было хорошее, на сердце стало легко-легко, как будто гора с плеч свалилась. И я очень обрадовался, когда увидел Мишку с Костиком и побежал к ним. А когда подбежал, остановился как вкопанный. Эти дураки хохотали во всё горло и показывали на меня пальцем. Они изображали, что сейчас лопнут от смеха. Они вопили: Он спрыгнул, ха ха ха ха! Он сиганул, хо хо хо хо! Ласточка, хи хи хи хи! Солдатиком, хи хи хи хи! Храбрец, молодец, хвастец! Я сел рядом с ними и сказал: "Дурачки вы и больше ничего! Неужели вы думаете, что я струсил? Тут они прямо завизжали! Нет!" Ха-ха! Не думаем. Ха-ха-ха-ха! Ты не строил, ты просто забоялся. Сейчас мы напишем про тебя в газету. Чтоб тебе медаль дали за красивое опускание плясницы. Во мне прямо всё урлило от злости. Какие всё-таки наглые идти в этот худющий костыли, особенно Меха с его противным голосом. Они, видно, серьёзно воображают, что я струсил. Какая глупость! Олухи царя небесного! Но и не стал ругаться и оскорблять их, как они меня. Ведь я-то знал, что мне ничего не стоит спрыгнуть с этой жалкой вышки, поэтому я сказал им спокойно и вежливо: "Наплевать на вас". И стрим глаз кинулся к вышке, и в 5 секунд снова взбежал на самый верх. В это время солнце спряталось за тучу. Здесь было холодно и мрачно. Ветер выл, и вышка немножко скрипела и покачивалась. Но я не стал задерживаться. Я подошёл к самому краю, сложил руки по швам, зажмурился. чуть-чуть согнул коленки перед тем, как прыгнуть, и вдруг совершенно неожиданно я вспомнил про маму и про папу тоже, и про бабушку. И я вспомнил, что сегодня утром, когда я убежал на Динамо, я не попрощался с ними. И что теперь очень может быть, что я убьюсь насмерть. И я подумал, какое это будет для них несчастье. просто горе будет, ведь им совершенно некого будет в жизни приласкать. Мне представила себе, как мама всегда будет смотреть на мою карточку и плакать, ведь я у нее единственная и у папы тоже. И у нее в душе будет вечный траур, и они не будут ходить в гости и в кино. Разве это жизнь? И кто же будет о них заботиться, когда они состарятся? Да и мне тоже без них будет плохо. Я ведь тоже их люблю. Хотя мне-то уже плохо не будет. Меня в живых не будет. Я буду уже мёртвой и не увижу больше неба и не услышу, как рабочие нежно дробят камень на набережной. И всё это из-за каких-то негодных Костеля и Михель. Я ужасно возмутился и весь вскипел, что из-за этих дураков столько народу пострадает. И я подумал, что гораздо лучше будет, если я пойду и насую им по шее, чем скорее тем лучше. И я опять опустился вниз. Костик, когда увидел меня, встал на четвереньки и уткнулся головой в пол. И так на голове он побежал по кругу, как какой-нибудь жук. А Мишка был совершенно синий и булькал, у него была смеховая истерика. Возле них сидела небольшая толпичка, разные девушки и парни. Они тоже смеялись, видно, Костик с Мишкой рассказали им это дело. Они очень весело смеялись, незнакомые эти люди, а мои друзья смеялись с ними за одно. Они все вместе, дружно, надо мной смеялись. И как я почувствовал, что всё, что было до сих пор, это была чепуха. Просто я до сих пор не понимал, в чём тут суть, а сейчас, кажется, понял. И я повернулся и пошёл обратно на вышку в третий раз. Они там сзади кукарекали, мне вслед блеяли и улюлюкали, но я долез до верху и подошел к самому краю. Коленки у меня дрожали, но я схватил их руками и сжал и сказал себе тихонько. А когда говорил, слышал, как дрожит мой голос и кладут зубы, я бормотал. Рохля, вахля, махля, прыгай сейчас же. Ну, а то я разговаривать с тобой не буду. Руки тебе не подам. Ну, прыгай же. Пухля. А пухля, ну, прыгай сейчас же, тухля. Протухля, вонюхля. И когда я обозвал себя вонюхлей, я не выдержала обиды и шагнула вперёд. Сердце и желудок у меня сразу подкатились в горло. И я, когда летел, не успел ничего подумать, просто я знал, что я прыгнул. Я прыгнул, я прыгнул, прыгнул всё так и. А когда я вынырнул, Мишка и Костик протянули мне руки и вытащили на доски. Мы легли рядом. Мишка и Костик молчали. А я лежал и слушал, как рабочие бьют молотками по розовому камню. Звук долетал сюда слабо, нежно и робко, как будто кто-то играл стеклянным молоточком на серебряном ксилофоне.